Макар Ярцев Голова гудит, как корабельный колокол, когда я, наконец, прихожу в себя. Маришка рисует своих любимых сверхсуществ, высунув язык, кажется, на договоре с корейцами. Странно, обычно девочки любят принцесс и единорогов, а у моей дочери какой-то сбой в системе. Мелкий шерстяной уродец ползает по моему столу, и, судя по лужице на дорогой древесине, уже чувствует себя хозяином, если не жизни, то положения. Баловень судьбы, блин. Я отвезу тебя к бабушке. Проталкиваю слова сквозь пересохшие связки, проклиная себя за малодушие. Но мне срочно нужно расслабиться, иначе мой мир грозит взорваться. Только не к ней. Глаза малышки наполняются слезами, и маска тканевая начинает покрываться мокрыми пятнами. Папочка, пожалуйста, я больше не буду без разрешения спасать несчастных. Только не отвози меня к Виолетте, я ее боюсь. Бабушка тебя любит. Сам не верю в свои слова. Но надо же что-то сказать. Оправдать свое предательство. И скучает по тебе. Она прижимает притихшего зверя к себе. Черт, это же котенок. Только очень худой. Еще не открывший подернутые мутной пленочкой глаза. И, скорее всего, блохастый. И этот мелкий уродец, видимо, чувствует, что его спасительнице плохо. Начинает тихо хрипло рыдать в тон со всхлипывающей Маришкой. «Нет, она меня ненавидит, кормит кашей с комками и тушеными овощами, заставляет читать большую книгу, в которой я ничего не понимаю, и спать под простыней. А знаешь, как холодно? И капитана Всесильного она выкинет, потому что он может описать ее ковер, по которому даже мне нельзя ходить», — шепчет доченька. «А я понимаю, что мне придется теперь уживаться с усатым-полосатым. Ну, не смогу я отобрать у дочери эту паршивую радость. Он же вроде капитаном Америкой был». Ухмыляюсь, пытаясь рассмотреть цвет мурлыки. «Я передумала. Мы же в России живем. У нас героев по-другому зовут. А всесильный подходит. И супергеройхе он понравится. Точно! Мы же ее не бросим. Она показалась мне страшно грустной». Ей просто было больно. Морщусь, вспоминая толстуху, и снова гоню прочь от себя мысли о глазах чертовой бабы. Странное совпадение. «А супергероев лечат астероидной пылью. Я знаю». «В больнице есть такая?» — интересуется Маришка. «Господи, откуда в ее маленькой головке столько космического мусора? Ей бы о куклах думать, нарядах всяких». «Не вытирай нос рукавом». Дрено из меня воспитатель, но все же... И отец дурной. Не оправдал я. Так чего хочу от маленькой девочки? Я его отвезу к ветеринару. Завтра заберем. Лешаев нам не хватало и блох в доме. «Мариш, у меня дела есть». «Да и супергероиху надо навестить. Она же тебя спасла. А маленьким девочкам нечего собирать заразу по больницам. Детка, завтра утром я тебя заберу. И мы целый день будем вместе». Я вдруг снова вспоминаю взгляд спасительницы и чувствую, что схожу с ума. Страх сверхъестественный, ничем не подтвержденный, выкручивает душу, как рваную тряпку. «Мне кажется, что моя жизнь делает какой-то головокружительный кульбит». И к чему он меня приведет, неизвестно. Правда? Обещаешь? недоверчиво спрашивает Маринка, вжимаясь в меня своим маленьким хрупким тельцем. Сердце заходится от жалости и чувства вины. Она уже не верит мне и правильно делает. Обещаю! Выдыхаю я в растрепанную курчавую рыжую макушку, но сначала завезем кота в клинику. Твой всесильный сейчас скорее паршивый! Ура! Маленьким рыжим зайчонком подскакивает моя дочь, прощая мне все мои грехи сразу и безоговорочно. Мать недовольна. Мы стоим на пороге купленной мною огромной квартиры, словно нищей берушке. И даже я чувствую, что не хочу переступать порог этой лощеной, но абсолютно ледяной берлоги. Матушка любит стиль «Версаль». После получасового пребывания в золоченой красотище у меня начинает сводить зубы. Маришка, не похожая на себя, сидит на краешке плюшевого трона и боится шелохнуться. Может, схватить ее в охапку и слинять? — роняя лоферы. Макар. Девчонка опять одета, как нищенка. Кривит губы маман. Интересно, как быстро она забыла, в чем ходила лет десять назад на работу в супермаркет? Мари, спина должна быть ровной. «Мама. Ей всего пять. Труп подбородок – Это высшая степень некомфортности. Она не должна сидеть, словно проглотила аршин. Она должна делать то, что ей говорят старшие. Клокочет мамуля. Я чувствую приближение мигрени и гляжу на часы, ища предлог скорее сбежать. «Ты торопишься? Куда, интересно? Меня ждет деловой партнер. Лгу. Ждет меня Борька». Он ждет меня в пафосной харчевне, хозяином которой является для того, чтобы реанимировать и оживить. Но не рассказывать же мамуле, что сегодня я собираюсь погрязнуть в грехах. С башкой окунуться в адский чан, чтобы отключиться от этой чёртовой действительности. «Папа поедет в больницу», — пищит Маришка. «К супергероихе. Она меня спасла, и капитана Всесильного тоже. А папа теперь боится, что она свалит». «Фу, Марина, что за выражение?» «Ты отец. Твоя дочь разговаривает как бендюжник. Переводит на меня полное негодование взгляд. И почему, интересно, ты мчишь сломя голову к незнакомой бабе, а помочь брату родному для тебя просто нож острый? Гоша просто немного запутался. Это не повод его отталкивать?» Морщусь. Мать опять села на любимого конька. Игоречек, ее любимый сын, за которого она готова голову сунуть в огонь. И при этом она абсолютно слепа. Маленький мальчик вырос в поганца, совершенно слетевшего с тормозов. «Может, потому что твой любезный Игорек игрок и просаживает все, сколько ему не дай, в подпольных игровых залах? Мама, открой глаза. Я больше не намереваюсь потакать нездоровым пристрастием обнаглевшего великовозрастного тунеядца. Все, что он от меня получил, должен возместить. Расписки в сейфе, так что...» «Ты брал с родного брата расписки?» Мать приподнимает бровь, но я не даю ей даже шанса. Вскакиваю с насиженного места. Бежать надо, не оглядываясь, заткнув уши, чтобы не слышать. «Я не договорила!» Несется мне в спину матушкин крик, похожий на визг циркулярки. Черт! Я снова зацепил ее любимчика, и этого она мне быстро не простит. Бедная Маришка. Завтра отвезу ее в самый дорогой магазин игрушек — Искупать вину покупками не педагогично, но если я сейчас же не передохну, то просто взорвусь. Перевожу дух уже в машине, откидываюсь на сиденье и глубоко дышу. Голова начинает кружиться от переизбытка кислорода. Через десять минут я стою у стойки больничной регистратуры и пытаюсь не задохнуться. Все больницы пахнут одинаково, безысходностью, хлоркой и поганой жратвой. Хочется заткнуть нос платком и бежать из этой юдоли скорби. Как это ушла? Рычу я в окошко. Медсестра смотрит на меня, как на огнедышащего ящера. Я, наверное, сейчас и похож на тираннозавра. Ногами? Написала отказ и фьють? Хмыкает бабища, явно закаленная в боях с пациентами и их родственниками. Да нормально все с девкой. Ушиб небольшой на заднице и губа разбита. Делов-то. Завтра козой уже скакать будет. «Повезло бабе». «Адрес есть ее?» «Нет, красавчик, это закрытая информация. Лишаться работы я не намерена». «А так?» Интересуюсь голосом Змеи-Искусителя, выкладывая перед Цербершей крупную купюру. «Фантик, прибери за собой, красавчик». «Адрес ему. Может, еще вареньем кое-чего намазать?» «Нет, Клав, ты видела?» Орет она куда-то в недра закутка за ее спиной. Окошко перед моей физиономией захлопывается с такой силой, что я чувствую себя дураком, впервые залезшим на карусель. а щеки раздувает от потока сквозняка, вызванного противной бабой. Жалею, что не ношу в кармане бумажный пакет. Помогает он, конечно, плохо, но все же справляется с желанием стереть все с лица земли. Эта дура из регистратуры не понимает, что находится на волосок от моей раздирающей душу ярости. И что еще немного, и от уродской больницы я не оставлю камня на камне, если не справлюсь с собой. Слава богу, в кармане оживает мобильный. Я дышу через нос, пока роюсь в его поисках. «Ну и где ты?» Слышу голос Борьки, заглушаемый музыкой. «Мы с Фидюнчиком задолбались ждать?» «Еду», — хриплю я. Что ж, в конце концов, на черта мне сдалась эта толстая дура. Я сделал все, что мог. Заплатил за нормальное к ней обращение медиком, отправил пострадавшую в больницу. «Думаю, что этого достаточно». Она сказала, что ей не нужны мои благодарности. Ну и прекрасно. Баба с возу кобыли легче. Плевать мне на постороннюю толстуху. И на глаза ее, и на дурацкие конечности в белых колготках. Плевать.